И для чего ест человек? Параллельная версия. Человек есть то, что он ест. Приведя эту известную фразу философа-материалиста Фейербаха, я заметил в прошлой беседе, что напрасно он видел в ней формулу приканчивающую все религиозные рассуждения о природе человека. Я говорил, что на деле этой формулой можно выразить и библейское учение о человеке, поскольку В первой книге Библии он показан прежде всего как существо голодное, чья жизнь зависит от мира как пищи. И спор, следовательно, идет не о пище как таковой и не о том, насколько зависит от нее человек, а о смысле этой пищи. Я говорил, наконец, что библейское учение о человеке было в известной степени искажено теми христианами, которые слишком легко восприняли не из Библии, не из Евангелия, идущее противопоставление материального духовному, мирского священному. На деле мы нигде не находим в Библии этого противопоставления. Согласно ей, пища, которую ест человек, мир, от которого он должен питаться, чтобы жить, даны ему Богом и даны как средство общения с Богом. Мир, как пища человека, не есть нечто сплошь материальное, ограниченное своей материальной функцией, и как таковое противоположное и даже враждебное специфически духовному. По Библии все, решительно все существующее от Бога, и потому свидетельствует о Боге, приводит к Нему, к общению с Ним. Если Бог по слову Нового Завета есть любовь, первое послание Иоанна, глава 4 стих 8, то про мир можно сказать, что он есть божественная любовь, данная нам в пищу, ставшая нашей жизнью. Бог по свидетельству Библии благословляет все, что творит. На библейском языке это означает, что Он делает все творение, все сущее знаком и средством своего присутствия и мудрости, любви и откровения. «Вкусите и видите, яко благ Господь», восклицает древний библейский поэт, автор псалмов. Псалтирь, глава 33, стих 9. «Да, человек – существо алчущее, голодное, но алчит он от Бога. За всей нашей жизнью, как голодом, желанием, стремлением, стоит Бог. И всякое наше желание в конечном счете есть желание обладать им. Человек, конечно, не единственное существо, испытывающее постоянный голод – который есть закон для всего мира, для всего сущего. Но только человек в ответ на благословение Божие способен благословить Бога за дар жизни, ответить на него благодарением. В библейском повествовании о первых днях человека поражает то, что ему дано было от Бога наименовать другие создания. Так после сотворения животных Бог — приводит их к человеку, чтобы тот дал имя каждому. Но нужно опять-таки вспомнить, что имя в Библии означает неизмеримо больше, чем способ отличать одну вещь от другой. Во всех древних культурах имя есть выражение сущности его носителя. Таким образом, назвать, наименовать вещь значит раскрыть смысл и назначение данное ей Богом, значит принять её с благодарностью как Божий дар. Но тогда понятно, почему в Библии хвала, благодарение и благословение не просто культовые акты, а сама глубина, сама изначальная форма жизни. Бог, согласно Библии, благословил мир, благословил человека, благословил день седьмой, то есть время. Это значит, что он все сущее наполнил своей любовью. «Своей добротой». «Доброта — красота» — церковнославянский. «Все сотворил добра — зело» — бытие, глава 1, стих 31. «И потому естественная реакция, естественный ответ человека на этот дар мира и жизни — благодарение и радость». Это значит, что он видит мир таким, каким создал и любит его сам Бог, и в этом акте благодарения и хвалы познает мир, дает ему имя и обладает им. Все человеческие способности, умственные, духовные и волевые, все отличающее человека от прочей твари, корнем и источником своим имеет это благословение и благодарение, знание того, что есть предмет его голода и жажды. Одни ученые называли человека латинским термином homo faber, то есть человек-искусник, указывая на его способность возделывать мир. Другие же homo sapiens, то есть человек разумный, подчеркивая его способность мыслить. Но прежде этих определений следует назвать его homo adorans, человек-благодарящий. Латинское adorans означает, скорее, поклоняющийся, то есть испытывающий благодарную радость. По своему происхождению и признанию человек занимает во Вселенной место священника. Он создан как венец творения, он своим знанием Бога Творца и Бога Любви объединяет в себе весь мир, он принимает мир от Бога и возвращает его Богу в жертве хвалы. Он, наполняя мир хвалой и благодарностью, преображает его жизнь в непрестанное общение с Богом. Можно сказать, что весь мир создан был как материя или вещество одного всеобъемлющего космического таинства, совершить которое призван человек. И люди все еще понимают это, если не разумом, то чувством и инстинктом. Века удаления от религии не смогли, например, превратить питание, принятие пищи в сплошь утилитарную, исключительно физиологическую функцию. Человек все еще относится к пище с благоговением. Трапеза все еще остается обрядом, ритуалом, последним, можно сказать, натуральным таинством семьи, дружбы, общения. Всего того, что в жизни больше и значительнее, чем просто еда, просто питье мы приглашаем к себе друзей и непременно угощаем их. Как же иначе выразить общение, дружбу, любовь? Итак, есть и пить даже для современного, то есть технологического и утилитарного человека всегда больше, чем просто поддерживать тело физиологически. Люди могли забыть источник и корень всего этого, но они все еще празднуют пищу, и в ней, через нее, таинство жизни. Да, человек есть то, что он ест, но ест то он свою пищу за тем, чтобы, живя от нее, саму эту пищу, то есть свою жизнь, наполнять светом, хвалой, смыслом, творчеством, короче говоря, Богом. Таков религиозный замысел о человеке и о его пище. Но сохранил ли верность ему сам человек, К этому вопросу мы теперь и перейдем.